Глава двадцатая «Что? Жрать зелень? Ну уж нет! Мы любим бифштексы и шашлыки!» Первым сориентировался Семенович. «Что такое шашлыки?» «Мясо животных!» Под долгой диетой на белковой пасте у Гриши разыгралось воображение. «Заливаешь маринадом, оставляешь на сутки, потом на шампуры, дрова пережигаешь в угли». При этих словах Егор почувствовал предательский холодок страха внутри. Интересно, как переводчик озвучит для сопруков слово дрова. Стволы срубленных деревьев. Если сопруги испытывают ненависть к тем, кто растение ест, то вряд ли они будут рады слышать, что Семёнович их жжёт. Но вроде бы пронесло. На этой малозначительной детали бамбука образные внимание не заострили зато впечатлились самим процессом и даже слегка сменили гнев на милость. «Нам нравится ваша кухня, но скажите, ваши соплеменники разделяют ваши вкусы?» «Не все», — ответил семёнович, а Филимонович аж подпрыгнул от откровений друга. «Ну вот зачем он это говорит?» «Среди нас есть особи, которых мы называем веганы. но ну, есть же мясо!» «А нет, они траву жрут. Руками срывают и в рот. Ну вы представляете?» — продолжил провокацию Гриша. «Мерзость!» — затряслась в праведном гневе вся роща. «И не говорите!» — Гриша настолько заигрался, что сплюнул. Прямо взобрала своего шлема. «Зеленые, скрюченные, ребра торчат, а жрут эту траву и жрут. Дрищут дальше, чем видят, но жрут!» «В вашей колонии есть такие особи?» Сопруки дрожали так, что, казалось, вот-вот вырвут корни и попадают. «Нет, что вы! У нас приличное государство! Всяких отщепенцев и извращенцев мы у себя не держим!» «Вы говорите нам правду! Сопруки могут проверить ваши слова!» Семёнович прикинул. Во время стихийной пьянки все люди с удовольствием грызли кубики со вкусом вяленого мяса. Да проверяйте, сколько душе угодно. Уверенный тон Гриши повлиял на отношение сапруков к людям. У вас есть род, но и есть понятие о чести, прошелестел лес. Так какова реальная причина вашего прибытия в наши миры? Торговля. Вы нам деньги, мы вам ресурсы. Воспрянул духом Семенович, думая, что им наконец удалось установить контакт с сапруками Но рановато он поверил в свои дипломатические таланты. «Торговля, сапруки похожи на жалких торговцев». «Погодите, не кипятитесь. Вам же нужны ресурсы для производства». «Что? Ты сравниваешь нас с ничтожными рабочими? Нас, воинов?» трещали от натуги стволы. А что не так с рабочими? Гришу захлестнула обида за пролетариат. И ведь странное дело, он сам всю жизнь был воином, но не относил себя к привилегированной касте, и в аварийной ситуации привык гайки со всеми наравне крутить. Если вы не занимаетесь производством, то откуда у вас корабли? Вмешался в разговор Егор и попробовал перевести разговор в другое русло. Сопруки-воины, мы живем славными победами над врагами пакта. Вещи для сопруков и остальных челноков пакта выпускают слабые пугзы. Кто-кто? Пугзы. Понятно, однако мы можем не только минералы вам предложить, но и готовые вещи. Видали наш эсминец? Хорош, правда? Этих рук дело. Помахал пятернями Егор. «Укзы изготавливают, гикане продают их вещи нам. Мы ничего не покупаем у раз которые находятся вне пакта». «А почему?» – удивился Егор. «Это запрещено?» «Никто не может ничего запретить сопрукам. Мы сами выбираем, с кем сотрудничаем». «Ну так, выберите нас. У нас будет дешевле, чем у гикан, и качество не хуже, чем у этих, как их». «Букзов!» – подсказал Семенович. «Букзов!» – поправили его сопруки. «Нет, мы не будем у вас ничего покупать!» Разговор зашел в тупик. Можно было, конечно, и надавить на сопруков, но ни Егор, ни Гриша этого делать не хотели. У хозяев системы крутой нрав и раздражать их себе дороже. «Ладно, хорошо. Уважаем ваше решение. Мы можем возвращаться на корабли». «Да, отныне между нашими народами заключено соглашение. Вы можете посещать наши системы, но только заранее предупредив». «Отлично!» «Но мы отпускаем вас с одним условием». Перебили Егора Сапрути. «С каким же?» «Если в вашей колонии вдруг появится мерзкий поедатель растений, вы должны нам его немедленно выдать» м ну хорошо горе и разруха обрушится на вашу систему если вы нас обманите да мы в общем то и не собирались мы будем уточнять это у кого егор представил что каждую неделю к ним будет прилетать инспекция и проверять не завелись ли в виктории веганы у хорса у этих «Которые вибрации Вселенной чувствуют?» – удивился семёнович «Тоже мне надежный источник информации». «Хорса – это мудрость пакта, его духовные пастыри». «Ага, ум, честь и совесть», – съязвил Семенович. «Именно так». «Зачем нам посредник? Мы всегда рады видеть у себя ваших эмиссаров». Егор был уверен, что после ссоры Хорса специально возведут поклёб на людей. «Хорошо, не будем беспокоить мудрых Хорса из-за презренных веганов. Мы наведаемся к вам лично», – прошелестел лес и замолк. Видимо, говорить «до свидания» было не в правилах разумных растений. К землян разом потерял интерес весь флот сапруков и они беспрепятственно долетели до границ системы. «Ну что, домой?» Немного расстроенно спросил Гриша. «Настолько серьезно готовиться к экспедиции и во второй раз вернуться ни с чем». «Да...» «Погоди, есть идея!» Егор торопливо открыл галактическую карту. «Как называются те чудики, которые тянут всю промышленность пакта?» «Эм... Пугзы, кажись». «Пугзы, пугзы, пугзы!» Поискал на карте Егор. «Да где же вы?» «Вот», — ткнул пальцем Гриша. «Богато живут. Семь десятков систем. Куда направимся?» «К ближайшей», — Егор занялся прокладкой маршрута. Курс пересекал пару областей, населенных неизвестными расами. Диканин предупреждал, что полеты по чужим вотчинам могут быть опасными ведь из Т-перехода корабли можно выдернуть, создав на их пути еще одно Т-поле. Поэтому Егор старался проложить курс так, чтобы не пересекать освоенные звездные системы, потому что опасность перехвата там возрастала кратно. «Лишь бы с этими все получилось», — выдохнул Егор, заканчивая прокладывать курс. «Старик, мы только что разобрались с гвардейцами пакта, а ты переживаешь из-за работяг». «С ними-то мы общий язык найдем». Этот переход выдался долгим. Егор с Григорием дежурили по очереди на мостике. Теряне тоже тянули лямку, распределившись по вахтам. Но к выходу из перехода на мостике Крузенштерна присутствовали оба землянина. «Знаешь, я тут подремал немного», произнес Семенович, усаживаясь в кресло. «Ага, немного. Ты храпел так, что переборки тряслись». «Да я только глаза прикрыл, чтобы легче думалось». «И что надумалось?» «Что у них тут жесточайшая корпоративная структура. Видел, как бамбуки напряглись, когда мы им стали товары предлагать? А купить они ничего не могут, потому что политика такая в этом пакте. Эти солдаты, те торговцы, как винтики в машине». «Ну, порядок — это хорошо», — возразил Егор. «До поры до времени». Но я чую, угодили мы с тобой в один большой галактический капиталистический гадюшник. А это мы сейчас и проверим. До выхода из прыжка три секунды». «Вот это... да!» — выдохнул Семенович после того, как Крузенштерн покинул подпространство. «Нам бы сразу сюда прилететь. Чуешь дух пролетарский?» Егор почувствовал себя так, будто оказался на масштабнейшей стройке века. Система сопруков была оживленной, но дом Пугзов походил на улей. Экран радара настолько плотно покрывали метки, что в этой мешанине было невозможно ничего разобрать. «Смотри, что у них на ближайшей планете творится!» Егор отрегулировал изображение так, что стали видны объекты на ближайшей, шестой от Солнца планете. Перед их размерами меркли даже цитадели сопруков. Причем большинство орбитальных комплексов связывались друг с другом посредством транспортировочных конвейеров. В итоге на орбитах болтались целые кольца и связки из сотен объектов. И предназначение этих объектов тоже было кристально ясно. Комплексы безбожно пылили, выбрасывая отходы и пустую породу прямо в космос. Еще больше шлейф втянулся от добычи в астероидах. Вся система была загажена этими выбросами. Оттуда, из этого пылевого тумана, вынырнул корабль, отправивший вызов на Крузенштерн. «Чего надо?» — тоном человека, которого оторвали от важного дела, спросил инопланетянин. Деловой тон совершенно не вязался с его внешностью. Пукс был мелким комком оранжевой шерсти и не имел намеков на какие-либо ярко выраженные внешние органы. «Мы из ГССР», — представился Семенович. «Такие же работяги, как и вы, шахтеры». «Чего надо?» — мелкопузый Пукс не отличался особой приветливостью. «Чего-чего? Поздороваться залетели. Как дела вообще?» «Дел много», — сухо ответил Пукс. «Времени мало. Прошу вас поточнее сообщить о цели визита. И побыстрее». «Короче», — взял переговоры в свои руки Егор. «Мы привезли вам ресурсы». «Не заинтересованы». Пукс оборвал связь, и его корабль начал удаляться от Крузенштерна. «Знаешь, мы сейчас похожи на тех парнишек-поберушек, которые пылесосы и другой хлам по квартирам носят. Дожили на старости лет» в сердцах произнес Семенович. «Погоди, мы еще не закончили». Егор вызвал удаляющегося Пугза. «Эй, ты, наверное, не понял. Мы привезли ресурсы для ваших заводов, отдадим со скидкой». «По соглашению о создании генерального пакта, статья 1203, пункт 148, мы покупаем материалы только у проверенных поставщиков пакта». С раздражением откликнулся Пугс. «Удикан?» «Уточнил Егор». «Именно», — ответил Пукс и снова отрубил связь. «Скотинка пушистая», — выругался Егор. «Теперь то домой?» «Понял, что нас в Атау особо нигде не ждут», — спросил Семенович. диканин говорил, что есть трассы, которые не вошли в пакт, надо с ними сотрудничество наладить. Но, надеюсь, следующим рейсом...» «Да, хватит нам как слепым котятам тыкаться». «Вернемся, разработаем план по наведению мостов с отверженными», согласился с другом Егор. Всеми игнорируемые решительный и Крузенштерн начали разворот для прыжка. «Одну секундочку». Егор обратил внимание на радар. «Мы что, одни это видим?» «Что?» «Сигнал СОС. Гляди, вот метка». «Действительно странновато. В системе тысячи кораблей». Но всем на сигнал СОС пофиг. Может, не слышат? Да брось, — голосит на весь эфир. Пугзам просто на все плевать. А нам нет. Слетаем, — предложил Семенович. Спрашиваешь, только лучше отправим за ним решительный. Хрен его знает, как Пугзы отнесутся к спасательной операции в своей системе. План такой. Эсминец догоняет терпящие бедствия корабль, запихивает его в трюм. «Прыгает, мы прыгаем следом». «Отлично, сообщайте ренам, что надо делать». Операция прошла как по нотам. «Спасенный корабль у нас в трюме», сообщили с решительного. «Прыжок», скомандовал Семенович. Корабли ушли в переход без синхронизации, но так как прыгали они в родную систему, земляне сильно не переживали из-за того, что эскадру раскидает. В Виктории им бояться было нечего. «Что-то я напутешествовался», — признался Гриша, как только Крузенштерн вышел из прыжка. «В гостях хорошо, но дома лучше. К земле бы прыгнуть, вот то да. Там настоящий дом». Тоска по родной планете внезапно накатила на Егора. «Нафиг надо! Пиво и девушки есть и в Атау. А на земле что?» — не разделил его ностальгии Гриша. «Дети, внуки». Егор коротко ответил на вопрос друга. «Прости, старик!» Семёнович в кутерьме космических приключений забыл, что у Егора на Земле остались родные. «Кстати, а куда наш эсминец запропастился?» Тоска по родине у Егора тут же сменилась беспокойством за решительный и его экипаж. Он крутил-вертел голографическую карту в поисках пропавшего корабля. «Не вы на месте!» заводы и верфи пашут киров и дерзкий светятся на радаре а решительного нет с возвращением появился в эфире михаил спасибо друг товарищ как обстановка происшествий нет все работы идут по графику ответил предводитель терриан семеновичу а что случилось с решительным ничего все в порядке без особой уверенности в голосе ответил гриша но он «Вернется!» — уловил эту неуверенность Мишаня. Григорий медлил с ответом, не зная, что сказать. Путь от Пугзов до Виктории лежал неблизкий. Неужели кто-то умудрился таки эсминец перехватить? «Есть метка!» — с облегчением доложил Егор, увидев «Т-переход». «Наш! Наш! Наш!» «Решительный! Доложись!» — вызвал эсминец Гриша. «Т-переход завершён без происшествий!» Откликнулся Тирянский капитан. «Хвалю, молодцы!» «Только...» «Что только?» Насторожился Семенович. «Из подобранной нами аварийной капсулы стучат», сказал капитан. «Ну так выпустите их, намучились небось, бедолаги!» «Капсула заварена тройным швом снаружи», уточнил капитан эсминца. «А у вас, Ватау, есть какие-нибудь символы, обозначающие биологическую опасность или эпидемию?» – заволновался Егор. «Есть, но на спасательной капсуле они отсутствуют. Мне начать вскрытие или...» «Или...» – торопливо ответил семёнович прикидывая, где же вскрывать опасный груз. «Может, найдем астероид покрупнее и на нем капсулу разрежем?» А если там живые существа и без скафандров? В одну секунду всех погубим. Отверг эту идею, и на планету тянуть это добро страшновато. На астероиде мы можем развернуть что-то типа временного купола? Можем, но это долго и муторно. Существа в капсуле могут не дожить. А если там зловредный вирус? А если выжившие земляне или теряне? Вопросом на вопрос ответил Егор. Да чтоб тебя! выругался Семенович, поставленный перед моральной дилеммой. «Давайте мы у себя на борту ее вскроем», предложил капитан решительного. «Поместим в шлюз, и если внутри капсулы обнаружится что-то опасное, вышвырнем его в открытый космос». «Идея хорошая, одобряю. Доставьте капсулу до шлюза Крузенштерна», распорядился Семенович. «Вы хотите вскрыть ее сами?» вмешался в разговор Миша. «Да, у нас и бронескафандры имеются. Но вы же можете погибнуть!» «И экипаж решительного тоже», — возразил Егор. «Мы собираемся рискнуть, точно так же, как и теряне». «Но вы же лидеры!» «Опять ты за свое, Мишаня!» «Смотри, засажу зубрить диалектику», — пригрозил Гриша. «Лидер не тот, у кого корона на голове, а тот, кто за своих людей не прячется чуть что». «Стоит не только во главе, но и в первых рядах. Везите нам капсулу». Как семёнович потребовал, так ли тяги и сделали. Доставили в один из грузовых шлюзов овальную красную капсулу и смылись. «Скажи, а ты у себя на флоте тоже под каждую пулю грудью лез?» Спросил у друга Егор, открывая внутреннюю дверь шлюзовой камеры. «Какую пулю? Думаешь, у нас там стрельба каждый день?» «Капитан обязан решать в основном бытовые вопросы», ответил семёнович протискиваясь перед другом. «Тогда какого черта ты тут каждый раз героя из себя строишь?» Егор был не очень доволен тем, что удалой капитан первого ранга каждый раз рисковал не только собственной шеей, но и Егора регулярно под монастырь подводил. «Так, может, я и мечтал всю жизнь быть героем, а не накладные с актами-пачками подписывать». Может, мне одной жизни прожитой осторожно хватило? И здесь я хочу гореть, а не тлеть. завелся с полпинка Семёнович. Ну, у тебя есть не иллюзорный шанс неплохо так вспыхнуть, подколол приятеля Егор, зажигая плазменный резак. Вдруг в этой штуке что-то огнеопасное. Типа он тебе на язык. Семёнович опустил, забрал своего шлема. Встань у контрольной панели. «Если из капсулы полезет какая-то опасная хрень, тут же открывай внешние створки. Пускай гадость в космос выдует. Нас гравиподошвы в шлюзе удержат. Готов? Ого! Режу!» Короткий факел резака прикоснулся к грубо наваренному шву на люке капсулы.